Если бы в то время было какое-нибудь время, то между уходом с Юзен и Лапсанга из мастерской и появлением там маленькой фигурки в балахоне сантиметров пятнадцати ростом прошло бы несколько минут. За фигуркой появился ворон. Он уселся на двери и очень подозрительно уставился на светящиеся часы. — Свиду они опасные, — сказал ворон. — И? — переспросил смерть крыс, приближаясь к часам. «Даже не пытайся геройствовать!» — сказал, коркнул. Смерть-крыс подошел к фундаменту часов, окинул их взглядом, как бы говорящим, «Чем здоровеннее бревно, тем сильнее оно грохается», и полоснул косой. Точнее, попытался. Когда коса коснулась часов, ворон увидел вспышку. Смерть-крыс на миг превратился в черно-белое кольцо вокруг часов, а затем исчез. «Я говорил!» Ворон начал чистить клювом перышки. Повем, ты теперь понял, что свалял дурака.